ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Три дня и три ночи Ди непрерывно скакал на север, достигнув наконец первого маленького поселения. Там он оставил своего измотанного коня-киборга, попросив, чтобы к животному проявили должное внимание и позаботились о нём как следует. Когда в конюшнях он спросил о женщине по имени Мэнда, то получил короткий ответ «Вы слишком опоздали, она скончалась три года назад». Несмотря на то, что её дом был уничтожен, Ди расспросила о его месте расположения «Вы слишком опоздали, она Я отправился туда, на позаимствованные в той же конюшне лошади. От жилища, стоявшего когда-то среди холмистой местности на западе от деревни, остался только фундамент. Взглядом изучая окружающее его пространство, я заметил приближающийся фургончик. Тот остановился перед ним. "Эй, там, прекрасный юноша, что тебе тут надо?" С места возницы обратился к охотнику представительный фермер в потрепанной шляпе. "Там ничего нет. Не отбольшая ведьма, которая жила здесь, никто не знает, сколько веков. Всем это извёсно. Из-за неё были проблемы, её дом был сожжён дотла. Видишь, даже сейчас несчастная, оказавшаяся в этих местах в ночное время, видит странные демонические знаки вокруг. Я не хочу наговаривать, твоё дело, но я советую тебе поторопиться и продолжить свой путь. У неё есть могила, спросил Ди, хотя он был на расстоянии в более чем 30 футов от фургона. Его низкий тихий голос достиг ушей фермера, совсем не исказившись в пространстве. «Она есть! Деревянский священник проследил, чтобы погребли вызывавшее жалость тело. Там он устроил могилу для неё. С места, где ты стоишь, ты видишь уходящий в право холм. Видишь? Она в низине у подножья». Поблагодарив человека, Ди вернулся к лошади. Она находилась менее чем в пятистах ярдах от холма, Могила, укрытая тонким длинным камнем, была вырота на мелком унылом клочке земли. На камне было высечено имя Менда и дата, 3 годами ранее. Даты рождения не было. Посмотрев ещё некоторое время на скромное захоронение, Ди положил левую руку на вершину надгробия. Странному наблюдателю показалось бы, что он видит скорбящего человека, испытывающего глубокие эмоции при мысли о покойном, и затем этот наблюдатель предположил бы, что там в могиле лежит женщина несравненной красоты. ныне потерянная для этого путника. «Ну?» – спросил Ди. Его обращение было направлено не к могильному камню, а, как нелогично это казалось, к своей левой руке. «Здесь нет никакого убежища. Это могила. Хорошо? Кроме того, она прикрыта невероятно тяжёлым камнем». Такой обработанный камень был известен тем, что был по существу столь же плотным, как железо, и использовался, чтобы сдерживать призраков и мстительных духов, которые могли бы вредить живым. «И в ней?» «То да не могу сказать, что!» Ева возможно, заметив, что правая рука Ди потянула к спине, голос поспешно добавил: "Нет, ты не можешь серьёзно думать о том, чтобы вонзить свой меч в этот камень". Это была скорее полная отчаяния просьба, нежели вопрос, но прежде чем она растворилась в воздухе, Ди приступил к действию. Вытащив меч из ножен, он совершил толчок, и, естественно, лезвие должно было описать дугу и затем промелькнуть по прямой в проникающем ударе, но выглядело это будто клинок Ди вылетел прямо из ножен в могильном камне. Нанося удар в центр надгробия под примерным углом в 60 градусов, клинок, казалось, на секунду остановился. Это была только треть пути, но он просто замедлился и, дойдя до половины, свободно вошёл в цель. «О мой! Оно приближается!» — завопила левая рука. По некоторым причинам, каждый раз, когда кто-то упоминал приближение чего-то нелюдского, нечеловеческого, этот кто-то непременно использовал «Оно приближается». И что-то, несомненно, приближалось. В это же время лезвие меча де остановилось. Выталкиваемое миазмами вещество поднималось сквозь отверстие в камне и растворилось в воздухе. Ди развернулся. Там стояла женщина в белом погребальном саване. Всё находящееся позади неё было видно сквозь её прозрачную кожу. «Мэнда?» – спросил охотник, будто обращаясь к живому человеку. «Вы, Ди, вы знаете меня?» «Конечно. Вы же знаете о возможностях души. Всё, что было сказано о вас, достигло и моих ушей». «Где Мума?» Спросил Ди, хотя он подтвердил её личность, он не был удивлён. Конечно, не казался он и напуганным. «Вы хотите знать? Если так, вы должны оказать мне услугу. Скажите, какую?» Радость окрасила щеки прозрачной женщины, её правая рука поднялась к её груди. Она задержалась там на мгновение, а затем опустилась. В просвечивающем теле раздулось чёрное нечто, миг и оно сжалось, это было её сердце. «Великий, о...» Но вы должны знать, о ком я говорю. Он поместил это в меня, даже когда я была убита, оно билось. И оно препятствует тому, чтобы я отправилась в вечный путь. Если вы хотите знать дорогу к Моме, я хочу, чтобы вы остановили его. Где увидел слёзы в глазах женщины? Разве душа могла плакать? Вы должна быть пришли сюда из подземной сферы, где находился мой дядя. Я не знаю, что вы выяснили там. Хм, буркнуло левая рука. Женщина тонко улыбнулась. Я была одной из тех, кто там работал. Понимаете, значимые, потрясающие эксперименты не просто необходимые науке аристократов, но и разжигающие столь примитивный азарт. В то время, как всё это продолжалось, это затронуло моё психическое состояние. По правде говоря, я поняла суть, ту, которую даже безжалостные мои аристократов, работавших там, не могли постичь. Странные дети, рождающиеся друг за другом. О, я всё ещё слышу их. Это сердце доносит мне их голоса. Душа раздирающе плач младенцев отсчитывал неудачи, от всех от них отказались водо. Никто не знает, как с изъерцания всего этого мучило меня, но по роге помешительств я сговорилась с некоторыми моими коллегами, а затем мы остановили субатомный реактор в режим перегрузки и сбежали из подземной сферы. Я скакала на лошади прочь, я провела в седле целый год, пока не обосновалась в замёрзшей деревушке, забытой среди ледников. Одно за другим слова женщины звучали с отчаянием. Более вязким и плотным, чем зимний мрак. И поэтому Ди стоял и молча слушал её. Но, увы, я боялась. Я не была в безопасности. Тем, кто трудился в секретных отделах подземной сферы, никогда не позволили бы избежать тёмных объятий Великого. Каждый день и каждую ночь я слышала его голос в своих снах, шепчущий мне «Вернись!». И после того, как я прожила там сотню лет, я повернулась спиной к моей холодной деревушке, чтобы в течение следующих трёх столетий бродить по фронтиру «Будучи похожей на блуждающий призрак. Затем я обосновалась здесь. Все необычные эксперименты, приведённые мною, имели свою цену. Как результат, я была проклята и убита. Не то чтобы я была обижена на это. Я знала, что Великий никогда не простит предателя, принявшего решение бунтовать, однако судьба не наградила меня тишиной и спокойствием смерти. В моих ушах звучит отчаянный крик тех младенцев, также осознавших свою участь и брошенных в утробу мрака». Молодянцев обхвативших своими ручками мою шею, когда я закрываю глаза, я вижу их выразительные лица. Я стала заложницей тех вещей, от которых я так стремилась убежать. И далее я не смогу этого сделать, не смогу, пока во мне бьётся это сердце, которое дал мне великий, явившийся видением в ночь, прежде чем деревенские жители отняли у меня жизнь. Менда сомкнула веки, закрыла ладонями уши, она обхватила себя руками, Как красноречиво эти жесты говорили о страданиях женщины. Остановите это сердце, умоляла она, и слова её звучали теперь нечленораздельно. Женщина была в отчаянии. Это не была та жизнь, которую она желала. Свободу её души лежала на чаше весов. Никто не может остановить сердце, сотворённое великим, за исключением одного самого большого его успеха. Ты был моим единственным успехом. Вы знаете путь к Муме, так ведь? Спросил Ди, лишь для того, чтобы окончательно удостовериться в своих выводах. «А вы сделаете это тогда? Конечно, я знаю путь. Я служила великому». Ди не шелохнулся. Он держал меч на готове в левой руке. Балансируя для толчка, охотник завел руку далеко за спину. Это должен был быть такой же удар, как и тот, что расколол сверхплотный камень. Он должен был уничтожить сердце. Искусственное сердце, которое было дано ей в видении. Глаза Ди вспыхнули ярким светом, когда они закрылись, секунду спустя лезвие меча пронзило чёрный орган. Мэнда закричала, хотя тело, в котором было заключено её сердце, и было полупрозрачным, сама она была словно живой человек из плоти и крови и испытывала абсолютно реальную боль. Ди опустил свой меч, клинок не встретил сопротивления, он прошёл сквозь тело Мэнды, словно через разреженный воздух. Не было никаких изменений в демоническом биении чёрного сердца, Неестественное, оно было сотворено из того же материала, что и ведение, и, повреждаясь, оно ждало носителей испытывать отчаянные муки. Так что же это было, и как же оно могло быть уничтожено? Остановись! Ты подвергаешь её пытке! Наполненный беспокойством хриплый голос раздался из левой руки охотника. Похоже, я потерпел неудачу, произнёс Дье, обращаясь к уже переставшему извиваться духу Менде. Чего ты хочешь? Так что же, выжалейте меня. Вы не хотите, чтобы я испатало эту боль снова? Неужели вы избежите поджав хвост? Она смотрела на диг глазами полными слёз, единственное нанесённое ему до роставил на лице манда след глубокого измождения, но полна надежды, что она всё же улыбнулась. Вы готовы? Вы сделаете это? Вы правда-правда намереваетесь освободить меня от этого проклятого существования? Спасибо. Огромное спасибо. Прекратите это безумие. Убеждало левая рука. Её душа не погибнет. Но с каждой твоей неудачей она будет содрогаться в мучительных конвульсиях. Если ты не уверен в том, что добьёшься успеха в следующий раз, это просто пытка. А! -а, -а, -а Голос оборвался в плотно сжатом кулаке. Охотник снова закрыл глаза, сосредоточиваясь. Второй удар принесёт спасение или это положит начало трагедии? Холод распространялся в воздухе. Сверхъестественное явление было связано с сильным напряжением охотника, где снова зазвенел меч, и когда чёрное сердце вновь вздулось, Он совершил новый вывод, пронзая Мэндо. Вдруг он схватился за грудь и пошатнулся вперёд. Стальная стрела впилась в спину охотника ранее сердца. Кто-то выстрелил сзади. В иной ситуации он ощутил бы чужое убийственное намерение, но нынешняя предельная его концентрация не позволила этого сделать. Зажав правой рукой торчавший из груди наконечник, Ди резко дёрнул его. Вытащив восемь дюймов укрывавленной стали, охотник по инерции в соответствии с углом рывка рухнул вперёд. «О, Ди! Ди! Ди!» — кричала Мэнда. Забыв о собственной боли, она кинулась к нему. Выражение её лица было пустым выражением лица обречённого. Ветер завывал над могилой женщины. Там не было никого, кроме павшего охотника на вампиров. Её душа не была дозволена существовать в обычном мире. За спиной Ди на дороге приблизительно в пятидесяти ярдах остановился фургон. На месте возницы с прислонённым к одному плечу двенадцатифунтовым арбалетом сидел тот самый представительный фермер, который рассказал охотнику об этом месте. Ты был столь прекрасен. Я догадывался, что ты здесь не просто так. Я последовал за тобой, и, конечно, опасения подтвердились. Ты совершаешь странные поступки. Ты попытался помочь нечистому духу этой ведьмы после того, как я с таким трудом запечатал его в этом камне. Это оскорбление. Выстрел в спину несомненно нечестное дело, но я испытал гнев небес, не рассчитывая на их милосердие. Можешь отправляться к черту. Опустив арбалет, он снял шляпу, обнажая лысую голову. Достав свёрнутый монашеский головной убор из нагрудного кармана, он надёл его. Этот фермер и священник, похоронивший Мэнду, являлись одним и тем же человеком. Зафиксировав цилиндрический магазин арбалета, монах вышел из фургона и произнёс, «Дух Мэнды проклят. Он никогда не уйдёт в мир Энай. Но если она задержится здесь, она причинёт зло. Вот почему она была запечатана в этой могиле». Покатание соносилось до да, своего либо пятно аккуратный нос. Подойдя к Ди, он пнул того в лицо со всей силой, как только мог, и из рта охотника проснула кровь. "А, ну прекрати", выкрикнула Менд, наклоняясь к Ди. "Ты со мной это томя чуть пытаешься, мерзкий дух". Монах продемонстрировал отвращение к той, к которой обращался. Он видел её. Нацеливая арбалет в сердце Менды, он вытянул из одного уха нечто похожее на наушник. Я обреёл это прослушивающее устройство в столице и я слышал весь ваш разговор. Теперь я собираюсь посмотреть, как каждая стрела, пронзающая твоё чрево, будет понемногу отслать тебя к будущей жизни, объявил он с нескрываемой голой ненавистью.